Зажав нож так, чтобы прикрыть его пальцами, Влад выбрался на дорогу и, еще раз осмотревшись, поздравил себя с успехом. На снегу рядом с заглохшей машиной ясно отпечатались следы другого снегохода, ехавшего из поселка. Пройдя несколько метров по следам, Влад нашел место, где машина остановилась, и после короткого перерыва снова уехала. Убедившись в справедливости своих догадок, разведчик развернулся и едва успел сделать шаг, как рядом с их снегоходом выросла фигурка Сани. «Ледяные боги, вот только этого не хватало!» — ахнула девочка, собираясь нырнуть под капот машины. «Стой! Не смей его трогать!» — рявкнул Влад так, что у самого в ушах зазвенело. и вы чего?» — растерялась девочка. «Это же моя машина!» «Я знаю!» «Просто послушайся меня и стой, где стоишь. Дай мне его самому проверить», — неопределенно ответил Влад, не желая пугать ее. «Зачем? Что там может быть опасного?» — спросила Саня, упрямо вскинув подбородок. «Прошу тебя, дай мне пять минут, а потом сможешь заняться машиной сама», — продолжал настаивать разведчик. «Ладно», — помолчав, кивнула Саня, нехотя делая шаг в сторону. «Подойдя к прокопанному в снегу тоннелю...» Влад скинул куртку и принялся протискиваться в узкий лаз. Широкие плечи разведчика моментально застряли, но до мотора он мог запросто дотянуться. Вытянув шею, Влад прикрыл правый глаз, мысленно настраивая оптику левого имплантата на ночное видение. Мозг привычно вычленил все ненужное, моментально выведя в память устройство водородного двигателя внутреннего сгорания. Отслеживая провода, Влад пытался понять, что мог сделать диверсант за несколько минут – проведенных у работающей машины. Что сделал бы он сам в таком случае? Оказалось, что вариантов не так уж и много. Имея небольшой запас взрывчатки, которого хватит, чтобы уничтожить машину, куда бы он его сунул. Заглохшая машина говорила сама за себя. Два провода к стартеру и взрыватель в брикет. Один поворот включая, машина взлетит на воздух. Дрыгнув ногами, Влад продвинулся еще дальше и заглянув за двигатель, в голос выругался. Брикет взрывчатки размером с кусок мыла мирно покоился на подушке двигателя. Просунув протез за мотор, он осторожно поднял его и резким рывком оборвав один провод, потянулся ко второму. «Ну что там? Опять провод от аккумулятора отвалился». Послышалось сзади, и Влад, вздрогнув от неожиданности, невольно сжал пальцы протеза. Брусок заметно сплющился. Моментально взяв себя в руки, разведчик мрачно покосился на торчащий из него взрыватель и, не удержавшись, в очередной раз выругался. «Чего?» — снова послышалось сзади. «Ничего», — огрызнулся Влад, пытаясь выбраться. После нескольких резких рывков он вывалился на дорогу, обрушив себе за шиворот целую пригоршню снега, заодно засыпав и сам лаз. Шлепнувшись на пятую точку, Влад нашел взглядом девочку и, продемонстрировав ей добычу, сказал... Насколько я знаю, эта запчасть не от твоей машины. Расслышать ответ ему не довелось. Приступ кашля сложил его пополам, заставив упасть на бок и принять позу эмбриона. Так было проще всего бороться с кашлем. Словно специально рядом с Саней появилась Дженни, и увидев, что творится с постояльцем, недолго думая, кинулась его поднимать. «Не надо», — прохрипел Влад в перерывах между приступами. «Что то случилось? Почему снегоход не работает?» Засыпала женщина вопросами внучку. «Я вышла, он заглох. Хотела завести, а он сказал, что не надо. Потом залез туда и вот это достал», — доложила Саня несколько сумбурно, но вполне понятно. Настороженно покосившись на брикет, валявшийся в снегу, Дженни небрежно подтолкнула его носком своего мехового сапога и, повернувшись, к Владу спросила. «Что это? Если мне память не изменяет, такой штуки в снегоходе нет». — Верно, — прохрипел владку и как сумев остановить приступ. — Это взрывчатка. — Как взрывчатка? Откуда взрывчатка? — испуганно залепетала Дженни, моментально хватая внучку в охапку и пытаясь спрятать за собой. — Откуда, не знаю, но догадываюсь, — ответил Влад, с трудом усаживаясь. — Там дальше по дороге следы еще одного снегохода. Похоже, кто-то решил избавиться от конкурента или от меня. На выбор. Сани тронуть не посмеет никто, даже прихвостник куратора. Горячо возразила Дженни. «Значит, ловушка была расставлена на меня. Но тогда почему так глупо? Ведь они не знали, поеду я сегодня куда-нибудь или останусь дома. В таком случае проще было дверь дома заминировать. Нет, тут явно пытались сделать что-то такое, что заставило бы всех испугаться. Дайте мне рассмотреть взрыватель». «Чего дать?» — не поняла Санни. «Просто подай эту штуку», — ответил Влад, ткнув пальцем в брикет. «Да не бойся, сейчас она не опасна», — добавил он, заметив, как девочка вздрогнула. Кончиками пальцев словно дохлую крысу за хвост подняв брикет за провода сани протянула его владу и опасливо отодвинулась подальше чуть улыбнувшись разведчик осторожно вытащил взрыватель и поднеся его к левому глазу принялся медленно поворачивать вокруг оси читая параметры все правильно взрыватель с задержкой действия на две с половиной минуты тебе вполне хватило бы времени запустить двигатель и вернуться обратно в дом — Похоже, вы были правы, Дженни, и тот, кто это сделал, хотел, скорее всего, лишить вас источника дохода, а не убить кого-то из нас. Впрочем, результат был бы один и тот же. — Где ты следы видел? — спросила женщина, уже заметно успокоившись. — Там, дальше. Ну, пойдем посмотрим, — решительно скомандовала Дженни, протягивая разведчику руку и помогая подняться. Внимательно изучив найденные Владом отпечатки, женщина удовлетворенно кивнула и, покосившись на внучку, мрачно спросила. «Узнаешь?» «Тут сложно не узнать», — презрительно скривилась Санни. «Из всех, у кого на спокойствии есть снегоходы, только Рик довел свою ходовую до такого состояния». «Что ж, все сходится», — помолчав кивнул Влад. «Бывший рейнджер, работающий на корпорацию. Взрывчатка и взрыватель заводского производства. Явно с армейских складов. Здесь ее взять негде. Значит, его специально снабжают такими штуками». Странно только, что он так небрежно все это сделал. Обычно такие связи держатся в секрете. «То, что его снабжает корпорация, давно уже не секрет. Этого не знают только зверь в лесу и такие Чичако, как ты», — отмахнулась сани «Кто? Как ты меня назвала?» — удивленно переспросил Влад. «Чичако. Старое слово, привезенное еще со старой терры. Бестолковый новичок», — с улыбкой пояснила Дженни. — Думаю, вы сильно смягчили перевод этого слова, — усмехнулся Влад. — Ну да ладно, меня сейчас интересует другое. — Что именно? — моментально насторожилась женщина. — Куда он мог поехать по этой дороге? — Эта дорога ведет только в космопорт. Там ни поселения, ни охоты нет. — Почему? — Что почему? — Почему там охоты нет? — Шума много, а зверя людского шума не любят, — задумчиво пояснила Дженни. — Что ты задумал? — Хочу вернуть подарочек. но ведь он не понравился. Криво усмехнулся Влад, подмигивая ей здоровым глазом. «На территории космопорта много камер охраны. Тебя заметят», — возразила Санни. «А разве снегоходы ставят на территории? Вчера я видел все ваши машины в стороне», — удивился разведчик. «Верно. Обычные перевозчики ставят свои машины за территории космопорта, но Рик очень не любит ходить пешком, поэтому часто нарушает это правило. Но если привезли грузы для лаборатории, то ему приходится идти пешком». «Значит, надо проверить, что там привезли», — усмехнулся Влад. «У вас найдется старая белая простыня?» «Зачем?» «Маскировка». «У нас есть кое-что получше. Охотничьи комбинезоны», — усмехнулась в ответ Дженни. «Мой Пьер был приблизительно таких же габаритов, что и ты, так что его комбинезон должен быть тебе в пору». «Это было бы здорово», — кивнул Влад. «Откапываю пока машину, а мы пойдем готовиться к ответу», — добавил он, повернувшись к девочке. Вернувшись вместе с женщиной в дом, он быстро разделся до трусов и, достав из своего баула термобелье, принялся одеваться. Вошедшая в комнату Дженни только негромко охнула, когда увидел его изрезанный шрамами торс. Медленно подойдя к нему, женщина осторожно коснулась кончиками пальцев рубца, отмечавшего переход от собственной кожи к псевдоплоти, и, помолчав, спросила. «Это все там же, где и голову?» «Нет, это я получил раньше», — смущенно пожал плечами Влад. Вот пример, должно подойти. Кивнув, ответила Дженни, вложив ему в руки белый комбинезон, подбитый мехом. Внимательно смотрев в странную одежду, Влад в очередной раз подивился, как просто и функционально было все устроено на этой планете. Сшитый с сапогами комбинезон застегивался на груди и вместе с капюшоном и перчатками полностью укрывал все тело. Открытым оставалось только лицо. Даже подошвы сапог из толстой шершавой кожи были выкрашены в белый цвет. Натянув комбинезон, Влад несколько раз подпрыгнул, присел, помахал руками и, убедившись, что обновка нигде не трет и не стесняет движения, шагнул к двери. Увидев его, женя одобрительно кивнула и, указывая на большое зеркало, висевшее на дальней стене, сказала «Полюбуйся, настоящий местный охотник, только ружья и ремня с ножом не хватает». «А какое оружие здесь используют?» – моментально отреагировал разведчик, в котором при упоминании оружия тут же сыграли боевые инстинкты. — А, вон, в сундуке, посмотри, — просто ответила женщина, пальцем указывая в угол. — С тех пор, как моего Пьера не стало, я его и в руки не брала. Тяжелый, не для женщины. — Это верно, — выдохнул Влад, медленно, почти благоговейно доставая из сундука раритетный карабин. — Ремингтон такое оружие уже лет пятьсот не выпускают. — Зато патронов к нему еще лет на двести хватит, — рассмеялся Дженни. Пьер постоянно их в факторе заказывал. — Пушнин он добывал немного, а вот в охоте на крупного зверя ему равных не было. Охотно верю. Такое оружие для охоты на соболе все равно, что из лазерной пушки по зайцу стрелять. Грохоту много, а добычи вообще нет. Точно. Соседи к нам за мясом шли, и пушнины расплачивались. Так и жили. Пьер добрым был. Оленью тушу за пяток шкурок отдавал. Меха есть не станешь, и детей не накормишь. А оленей тоже в лаборатории выводят, насторожился Влад. И оленей, и кабанов, и лосей. Если не выпускать копытных, растения так разрастутся, что не продохнуть будет. Пушные звери не смогут охотиться, значит пропадет и главный источник дохода. Однажды они пытались такое сделать, так потом замучились популяцию пушных зверей восстанавливать. А мы выжили. Одной рыбой питались, но выжили. Возьмешь его с собой? Спросила она без всякого перехода. Возьму. Не хочется с голыми руками бродить. Отвык. Смущенно улыбнулся Влад, подходя к зеркалу. Опустив ствол, он нехотя взглянул на себя и невольно замер. Разведчик давно уже перестал обращать внимание на свою внешность и старался не смотреть в зеркало, отлично понимая, что ничего хорошего там не увидит. Но сейчас перед ним стоял высокий, почти двухметрового роста мужчина с широкими плечами, упрямым подбородком, широкими кустистыми бровями, прямым носом и узкими жесткими губами. С учетом того, что левая сторона лица практически была лишена мимики и украшена шрамами, Впечатление складывалось не самое приятное. Украдкой покосившись на Женей, он осторожно вздохнул и, развернувшись, направился к выходу. «Осторожней там. Рик запросто может открыть пальбу, если заметит, что ты копаешься в его машине». «Если он меня заметит, значит, я и вправду пенсионер», — усмехнулся в ответ Влад, выходя в сени Саня уже успела откопать кабину снегохода и теперь старательно утюжила выпавший снег, устраивая себе новую площадку для стоянки. Забравшись в машину, разведчик вставил карабин в специальное крепление и, повернувшись к девочке, спросил. «Как у твоей машинки с проходимостью?» «Как у всех. Это же не армейский вездеход», — ответила Саня так, словно разговаривала с недоумком. «Это понятно. попробуй перефразировать вопрос». Ты сможешь подъехать к космодрому так, чтобы не появляться на стоянке? Ну, чтобы нас там никто не видел. Запросто. Я там все кусты еще малышкой облазила. Корпорация умудрилась построить космодром на самом ягодном месте. Но, несмотря на это, ягод там больше, чем в любом другом месте. Мы до сих пор сюда за ними ходим. Вот и прекрасно. Тебе придется заехать так, чтобы нас нельзя было увидеть ни с дороги, ни со стоянки. Остальное я сам сделаю. Улыбнулся в ответ Влад. Нехотя кивнув, девочка прибавила газу, лихо вписываясь в очередной поворот. Бросив взгляд на спидометр, Влад невольно подобрался и поискал глазами ремень безопасности. Снегоход мчался по дороге со скоростью 130 километров. Учитывая, что из-за сугробов, обозначавших обочины, дорога казалась узким тоннелем, впечатления были еще те. Заметив его обеспокоенность, девчонка озарно усмехнулась и, словно издеваясь, подкинула газу. «Ты куда-то торопишься, не выдержав Влад?» «Неужели страшно?» Явно издеваясь, спросила Санни. «А я думал, разведчики ничего не боятся». «Ничего не боятся, только дураки», — огрызнулся Влад. «Я с двенадцати лет на этой штуке езжу, так что не бойся». «Я привык доверять только своему умению управлять техникой или на худой конец парням из нашей службы. А что до страха, так глупая смерть еще никого не красила». «Почти приехали», — ответила девчонка, сбрасывая скорость и, недолго думая, вкатываясь прямо на сугроб. Перевалив гребень, образовавшийся от наметенного ветром снега, она съехала на целину и, ловко маневрируя между кустами, повела машину по лесу. Еще десять минут такого слалома, и Саня, остановив машину, весело объявила. «Прибыли». «В какой стороне стоянка?» — спросил разведчик, берясь за ручку замка. «Пошли, сейчас сам все увидишь», — лука улыбнулась девчонка, выскакивая из машины. Послушно следуя за ней, Влад мрачно матерился про себя. Работать в таких антисанитарных условиях, опираясь только на знание местности одним гражданским проводником, ему еще не доводилось. Но девчонка оказалась на высоте. Минут через десять она остановилась, и, осторожно раздвинув ветки куста, изящным пальчиком поманила к себе разведчика. «Смотри». «Красный снегоход, стоящий в стороне, это Рика». «Ты уверена? Не хочешь лишить заработка хорошего человека?» «Уверена. Он здесь один такой. Рик его лично перекрашивал, чтобы от других отличаться. Даже краску своих хозяев выпросил», — скривилась девочка. «Ладно, тогда сиди в машине и жди. Я скоро», — усмехнулся Влад, бесшумно проскальзывая за дерево. В нем моментально включились все годами наработанные инстинкты, сделав его на несколько минут тем, кем он привык быть всегда. Расчетливым, быстрым, смертельно опасным и настороженным, словно противопехотная мина на боевом взводе. Добравшись до границы леса, Влад лег на снег и медленно пополз в сторону машины. Того, что его могут заметить, он не боялся. Полученный от Джинни комбинезон полностью сливался со снегом, К тому же все водители снегоходов торчали в терминале прибытия, оставив свои машины заведенными. Точно так же работала снегоход Рика. Добравшись до машины, Влад заполз под снегоход и, оглядевшись, принялся устанавливать заряд. Убивать Рика в его планы не входило, но лишить подонка одного из источников дохода, да еще и заставить ходить пешком, было самое оно. Немудрствуя лукаво, Влад подсунул изрядно помятый брикет под балку заднего привода, и, сняв разъемы подключения вспомогательного вала, проверил их на искру. Судя по машине, корпорация вправду не скупилась, обеспечивая своих пристных отличным оборудованием. Этот снегоход был повышенной проходимости. Такие использовали в армии и спецподразделениях. Присмотревшись, разведчик понял, что эта машина вправду армейская. Судя по всему, именно поэтому его и перекрасили. Привязав взрывчатку к балке, Влад отправился в обратный путь. Добравшись до леса, он зашел за первый же подходящий по толщине древесный ствол и, опершись у него спиной, принялся переводить дух. Даже эта не самая сложная операция отняла у него почти все силы. Отдышавшись и убедившись, что его никто не видел, разведчик отправился дальше. Опыт и чувство направления не подвели. На крошечную поляну, где осталась девочка, он вышел почти не блуждая. Разница между точками выхода и входа составила всего пару десятков метров. Подойдя к машине, Влад не спеша забрался в кабину и, повернувшись, к девочке, скомандовал. Поехали домой. Погоди, а как же? Не сейчас, перебил ее Влад. Я установил заряд так, чтобы он взорвался не сейчас и не там, где много людей. Ты знала, что у него вездеход? Это все знают, разочарованно пожала плечами девочка. И он им пользуется? Регулярно, особенно когда едет охотиться. Иногда прямо у дома включает блокировку и катается, словно в поселке она ему не нужна презрительно фыркнула сани значит теперь где включит там рванет пообещал влад с несколько озадачным видом вот и хорошо может заодно и берлогу его разнесет с откровенной злостью фыркнула сани не будь такой кровожадный тебе это не идет улыбнулся влад надеюсь после взрыва там и хранить нечего будет не унималась она я поставил заряд так чтобы уничтожить машину а не водителя думаю кабину просто отбросит в сторону но ему и этого хватит посмотрим Мрачно протянула девочка, разворачивая машину почти на ровном месте. Но от поляны они успели отъехать метров на сто, когда Саня резко вдавила педаль тормоза в пол и, тыча пальцем куда-то в сторону, завопила. «Смотри, смотри!» Моментально развернувшись, Влад инстинктивно выхватил из держателя карабин. Но, как оказалось, такую бурную реакцию девочки вызвало появление оленя, а не какой-то опасности. Вспомни, что выжить в этом мире можно охотясь, разведчик осторожно открыл дверцу и, подняв карабин, выстрелил. Матерый самец с огромными ветвистыми рогами медленно завалился на бок и, несколько раз дернув ногами, замер. Вернув оружие в держатель, Влад повернулся к Сане и, чуть улыбнувшись, сказал «Теперь надо подумать, как затащить его в багажник». «Запросто», — озорно улыбнулась девчонка, «у меня там маленькая лебедка приделана, мой снежок его сам на себя затащит». «Снежок?» – удивленно переспросил Влад. «Я так нашу машину называю», – смутилась девочка. «Ну тогда действуй, говори, что делать я помогу». «Пошли», – скомандовала Саня, выскакивая из машины. Выбравшись следом за ней, Влад ухватил конец длинной веревки и, утопая по бедру в снегу, побрел к добыче. Захлестнув петлю на рогах, он жестом показал ей, что все в порядке, и, убедившись, что дело пошло, пошел рядом с тушей. Когда олень оказался в кузове, Саня отключила лебедку и, победно посмотрев на разведчика, весело заявила. Ее еще дед мой установил. Он по крупному зверю первым охотником был. Умная придумка, — одобрительно кивнул Влад. Договорить он не успел. Приступ кашля сложил его пополам, бросив на колени и заставив забыть обо всем на свете. Ухнув, Саня спрыгнула с машины и, подхватив его под локоть, попыталась поставить на ноги. Но огромное тело разведчика отказывалось повиноваться. Ей оставалось только дождаться, когда Влад справится с приступом и сможет сам добраться до кабины. Минут через пять разведчик успокоился и, обессильно упав лицом в снег, глухо простонал. «Может, пристрелишь меня прямо сейчас, чтобы все кончилось?» «Не говори ерунды, поправишься», — огрызнулась сани но голос девочки предательски дрогнул. Собравшись силами, Влад кое-как поднялся на ноги, опираясь рукой на машину, побрел к кабине. С трудом усевшись в кресло пассажира, он откинулся на спинку и, дождавшись, когда девочку сядется за руль, прохрипел «Поехали домой. Похоже, на сегодня я свой лимит здоровья исчерпал». Конечно, быстро кивнула Саня и, врубив передачу, понеслась так, словно собиралась выиграть межпланетную гонку. Ворвавшись в поселок спятившим метеором, девочка сразу поставила машину так, чтобы можно было выгрузить добычу, и, не глуша двигатель, скомандовала. «Иди в дом, тут я сама управлюсь». «Собираешься сама тащить тушу до дома?» — не понял Влад. «Ты глухой или соображаешь туго? Я же говорила, что мой дед лучшим охотником на крупного зверя был». «И что?» — не понял Влад, от удивления забыв обидеться. Тут давно уже сделано все так, чтобы на себе ничего не таскать. Короче говоря, делай, что сказано, сам потом все увидишь. Обреченно вздохнув, Влад покорно поплелся в дом. Едва увидев его, Дженни насторожилась и, уперев руки в бедра, грозно спросила. «Где Санни?» «Во дворе. Добыча выгружает», — буркнул в ответ Влад, протягивая ей карабин. Забрав у него оружие, женщина осторожно уложила его обратно в сундук и, не задавая вопросов, вышла. Удивленно посмотрев ей вслед, Влад пожал плечами пройдя в свою комнату, принялся раздеваться. Сняв комбинезон, он вынес его в сени и, старательно отряхнув от снега, разложил на лавке. Убедившись, что вернул все полученное, он прошел в свою комнату и, улегшись на узкую койку, задумался. Тело, едва пришедшее в себя после долгой болезни, быстро восстанавливало былую силу, а вот легкие работать просто отказывались. Недавние события это показали достаточно ясно. Любая резкая нагрузка или просто действие, требующее больших усилий, вызывало приступ кашля. В такой ситуации он становился для своих радушных хозяек обузой. Лишним ртом, кормить которой они совсем были не обязаны. Выход из этой ситуации напрашивался сам собой. Но додумать свои мысли Влад не успел. В дверь его комнаты кто-то тихо постучался, разведчик, очнувшись, ответил. «Да, войдите». В комнату вошла Дженни, осторожно присев на табурет, с улыбкой спросила. «Ты всегда так стреляешь?» «Как так?» — не понял Влад, медленно усаживаясь. «С одного выстрела матерого оленя положить непросто». Он стоял хорошо. «Не прибедняйся. Саня рассказала, что ты с левой руки стрелял прямо из кабины». «Ну, стрелять в нашей работе приходится часто. Иногда от этого собственная жизнь зависит. Так что пришлось научиться. А что?» «Будет решение твоей проблемы». — улыбнула женщина. — Какой именно? — осторожно уточнил Влад. — Чем заниматься? Будешь, как мой пьер, на крупного зверя охотиться. — Я бы не против, только, боюсь, Саня вам не все рассказала. — И о чем она умолчала? — насторожилась Дженни. — О том, что после охоты я чуть рядом с оленем не лег. — Снова приступ? — Он проклятый! — вздохнул Влад. — Она рассказала, — улыбнулась женщина. «Вот я и думаю, что сделать, чтобы не быть вам обузой», — мрачно усмехнулся Влад. «Уже сделал». «В каком смысле? Что я сделал?» — не понял мужчина. «Внучку мою спас. Как подумаю, что было бы, не найди ты эту гадость, аж сердце заходится. Спасибо». «Не стоит. Я ведь и для себя старался. Не станет снегохода, и я вообще из дома не выберусь. сотни метров пешком и то не пройти», — угрюмо ответил Влад, буквально на глазах, впадая в депрессию. «Нет, парень». Ты ее спас. От смерти, а может, от чего пострашнее, — упрямо покачала головой Дженни. «Что может быть страшнее смерти?» — пожал плечами Влад. «Для юной девушки?» — уродство. Она могла обгореть, получить увечье стать инвалидом. А для нее это было бы страшнее смерти. «По-моему, только смерть навсегда, остальное можно пережить», — не согласился разведчик. «Это ты сказал», — неожиданно рассмеяла женщина. «Так что перестань хандрить и начинай просто жить». «Я бы рад, Дженни, но в моем случае смерть просто дала мне отсрочку. Я же говорил, ко мне она прийти может в любой момент, когда сама захочет», — улыбнулся в ответ Влад. «Такими мыслями ты сам себя в гроб загонишь», — проворчала Дженни. «Живи, двигайся, общайся. С людьми познакомься, женщину в себе найди, глядишь, все и образуется». «В том-то и дело, что я из женщины не смогу долго дело иметь. Что бы вы сами сказали, если бы ваш любовник вдруг прямо во время процесса кашлем с минут на пять?» «Понимаю», — чуть улыбнувшись, кивнула Дженни. «Скажи, Влад, а это правда, что сейчас там, в большом мире, люди принимают специальные таблетки, которые продлевают молодость и жизнь?» — спросила она без всякого перехода. «Есть такие», — кивнул разведчик. «И ты тоже их принимал?» «Ну что вы, знаете, сколько они стоят? Нам давали только боевые коктейли и смеси для регенерации, да и то не всегда. Цена слишком высока». «А как, по-твоему, сколько мне лет?» — неожиданно спросила Дженни, глядя на него с лукавой улыбкой. — Понятия не имею. Пятьдесят, шестьдесят. Никогда не был силен в угадывании женского возраста, — смущенно признался Влад. — Хорошо хоть со своей службы пол угадывать не разучился, — фыркнула в ответ женщина. — Это точно, — рассмеялся в ответ разведчик. — Я быстрее пол дикого пса с Венеры-8 угадаю, чем пойму, кто передо мной парень или девчонка. — А где это Венера-8? — Пограничная планета на самой окраине Содружества британского флага. Нас забросили туда после того, как британцы потеряли на ней две свои группы подряд. Быстро пояснил Влад, пытаясь соскочить со скользкой темы. «Знаешь, ты сделал мне очень приятный комплимент. Давно меня за такую девчонку не принимали», — безжалостно вернулась к начатой теме Дженни. «Мне уже 112». «Вы пробовали стимуляторы?» — растерялся разведчик. «Где? Кто их сюда привезет, да еще и даст поселенке с дикой планеты?» «Нет, мой кузен — врач, химик и биолог». У него три высших образования. Так получилось, что мои дяди и тети сумели отправить его на учебу, и парень воспользовался полученной возможностью по полной программе. Приезжая сюда на каникул, он каждый раз контрабандой привозил на планету реактивы и оборудование. В конце концов, ему удалось собрать настоящую лабораторию, где он после возвращения начал изготавливать лекарства и оперировать людей. Он стал настоящим спасением для всех поселенцев. И именно ему удалось синтезировать стимуляторы из выжимки местных растений. Ни хрена себе заявочка, охнул Влад, не веря собственным ушам. И корпорация до сих пор позволяет ему оставаться на планете? Они несколько раз пытались забрать его. Сначала предлагали огромные деньги, потом пытались действовать силой, но, наткнувшись на бунт, отступили. Теперь не пытаются найти его лабораторию и заполучить все наработки формулы. Но Мишель обманул их, перенес все оборудование в горы и спрятал, так что теперь за ним идет самая настоящая охота. Странная политика. Чего проще, получить по нескольку капель каждой придуманной им микстуры и провести полный анализ? Делали и не раз. Но вся беда в том, что они не знают, где именно он собирает растения и когда их нужно собирать, чтобы получить нужный результат. Вот и выходит, что им в любом случае нужен Мишель. Опять не сходится, если известен точный состав, что мешает ее повторить. Я не сильна в науке, но Мишель добавляет в свои микстуры что-то такое, чего они никак понять не могут. Это все очень интересно, но зачем все это мне знать? Подумав, осторожно спросил Влад. Я решила сходить к Мишелю и рассказать ему о тебе. Если кто и сможет тебе помочь, то только Мишель. Было бы здорово, но это больше похоже на сказку, грустно улыбнулся Влад. «Простите, Дженни, но я не верю в гениального целителя, способного излечить любую болезнь. Еще раз простите, это не со зла». «Знаю, от тебя отказались лучшие врачи вашей империи, потому что ты слишком дорого, и теперь ты не можешь поверить в то, что кто-то способен оказывать помощь бесплатно, но попробовать все равно стоит». «Согласен, хуже уж точно не будет, и когда он появится, этот ваш знахарь...» «Не вздумай так назвать его в лицо, обидеться». «И пристрелит меня, или вместо лекарства подсыплет яду?» «Добавит в нее слабительного или рвотного. Будешь часами на очке сидеть», — злорадно усмехнулась Дженни. «Результат будет тот же», — не сумел промолчать Влад. «А ты злой», — вдруг сказала женщина, поднимаясь. «Это плохо?» «Не знаю. Все от тебя зависит. Отдыхай. И ни о чем не думай. Ты за свой постой на год вперед отработал. ужин я тебя позову». Проводив ее задумчивым взглядом, Влад осторожно улегся обратно и, устроившись поудобнее, прикрыл глаза. Очень скоро мужчина просто уснул. Измотанный болезнью организм старательно восполнял и без того невеликие силы. Проснулся Влад за секунду до того, как его плеча коснулась рука Дженни. Открыв глаза, он посмотрел на нее и чуть кивнув, сказал, «Я уже не сплю». От неожиданности женщина вздрогнула и, удержавшись, выругалась, «Черт, так родить это испуга можно». «Судя по вашей фигуре, вам это не грозит», — усмехнулся Влад, медленно усаживаясь. Но и этого усилия оказалось достаточно, чтобы снова раскашляться. Дождавшись, когда приступ отступит, Дженни удрученно покачала головой и, вздохнув, сказала. «Завтра у Сани дел много, а послезавтра мы с ней к Мишелю поедем. Справишься тут один?» «Ну, я же не младенец беспомощный». «Дело не в этом. Чтобы жить здесь, привычка нужна, а ты всего второй день на планете». «Справлюсь!» — решительно кивнул Влад. «По большому счету мне ведь ничего и не нужно. Покажете, где у вас кофе, хлеб и сахара, мне хватит?» «Я тебе завтрак оставлю, а чайник сам разогреешь. Только за печкой смотри, чтобы не погасло». Сообразив, что эти указания могут продолжаться до бесконечности, Влад кивнул и, поднявшись, шагнул к дверям. «Вы меня на ужин звать пришли или разговоры разговаривать?» Не очень вежливо перебил он хозяйку. Вот точно, с голодным мужиком разговаривать бесполезно, рассмеялась в ответ Дженни. Пошли, все готово уже. Ужин прошел за веселым щебетом Сани, тараторившей без умолку и добродушными улыбками Дженни, с которыми женщина наблюдала за ней. Словно специально Сани то и дело обращалась именно к нему, заставляя разведчика принимать в разговоре участие. Отправив девочку спать, женщина присела к столу и, помолчав, тихо сказала... Я тебе попросить хотел, да не знаю, как сказать. Понимаешь, девчонка без отца росла. Я ее с пяти лет одна воспитываю, вот она и тянется к тебе. Ты не отталкивай ее, ладно? А вы не боитесь? Я ведь для вас посторонний человек. Не боюсь. Слышал я, как вас в вашу службу отбирают. Так что, если бы у тебя какие-то отклонения в психике нашли, не взяли бы. Так что, поможешь ей понять, что такое с мужчиной общаться? Я постараюсь, кивнул Влад. А где ее родители? После гибели Пьера корпорация в очередной раз попыталась захватить Мишеля. Они не родные братья, так что с гибелью Пьера далеко не все ясно. Поселенцы, узнав, что с планеты собираются забрать единственного врача, подняли бунт. Во время него они и погибли. Наемники расстреляли. Шума много было, ведь повстанцы генетическую лабораторию разнесли. Думали, потеряв ее, корпорация отступит, чтобы не тратить огромные деньги на восстановление. Но вышло наоборот. Корпорация наняла отряд наемников, и те принялись просто расстреливать нас. Потом наемников забрали, а корпорация принялась восстанавливать лабораторию, попутно завозя на планету новых поселенцев. Голос женщины звучал глухо, почти безжизненно. Слушая ее, Влад уже несколько раз мысленно пожалел, что осмелился бередить незажившую до конца рану. Дождавшись, когда она замолчит, разведчик осторожно взял ее натруженную ладонь правой, живой рукой и, осторожно пожав, так тихо сказал. «Простите, Дженни, вы не обязаны были отвечать». «Ничего. Теперь уже почти не больно», — улыбнулся она, легко пожав ему руку в ответ. «И не беспокойтесь за Санни, я ее не обижу, и никто не обидит, пока я жив». «Она сказала, что ты установил взрывчатку так, чтобы не убить Рика, это правда?» «Я не кровожаден, пусть это будет ему предупреждением, но в следующий раз предупреждений не будет». «Хорошо». Не надо, чтобы девочка привыкала к крови. В нашей жизни ее и так больше, чем надо, даже если это кровь в животных. Они проговорили еще несколько часов, разойдясь по своим комнатам далеко за полночь. Буквально рухнув на свою кровать, Влад устало вздохнул и закрыл глаза. Наконец этот долгий день закончился. Разбудила его Саня, ворвавшаяся в его комнату без стук, и с порога завопившая. Сработало! Что? Где сработало? — быстро спросил Влад, подскакивая на своей кровати и глядя на нее ошалевшими глазами. При этом он сжимал в правой руке нож, а левую держал так, чтобы в любой момент пустить в ход протез. — Бомба твоя сработала. Рик отправился на рыбалку и, выезжая из поселка, включил добавочный привод. Шандарахнул так, что от снегохода даже лыж не осталось. — А кабина? Рик жив? — быстро спросил Влад, сообразив, о чем она говорит. — А что этому поганцу сделается? Живой гад! — фыркнул Санни. — Вот и хорошо. Зато теперь будет знать, что не все так просто. Усмехнулся Влад и в очередной раз, осторожно вздохнув, велел. — Выйди, мне одеться надо. Охнув, девочка выскочила за дверь. Быстро натянув джинсы и свитер, Влад отправился умываться. В комнате уже умопомрачительно пахло свежей выпечкой, которая так пришлась по вкусу разведчику. С аппетитом проглотив несколько булочек, он запил их чашкой крепкого кофе и, откинувшись на стену, удовлетворенно проворчал. Вот теперь и помереть можно. — Погоди помирать, тут с тобой кое-кто познакомец хочет, — усмехнулся в ответ Дженни. — Кто именно? — моментально насторожился Влад. — Наши соседи. Узнали, что ты оленя добыл и просят продать им немного мяса. — И в чем проблема? — снова не понял Влад. — Это твоя добыча, значит, и решать тебе. Я так им и сказала. — Понятно. Дженни, давай сразу договоримся на будущее. Хозяйка в этом доме вы, а значит, что делать со всей добычей — решать вам. — У меня даже оружия своего нет, так что вся будущая добыча не моя, а наша. — Ты уверен в том, что не передумаешь? — спросила женщина со странной торжественностью. — Уверен, если, конечно, вы меня выгнать не собираетесь. — Вот дурак-то! — удрученно вздохнула Дженни. — Когда мы снова на охоту поедем? — влезла в разговор Санни. — Вот к дяде твоему съездим, а потом решите. — осадила внучку женщина. — О, опять в такую даль тащиться. — недовольно протянула Санни. — Санни. Дженни открыла было рот, чтобы начать воспитательный процесс, но разгоравшийся конфликт погасило появление гостей. После громкого стука в дверь протиснулись четверо ребятишек и полная женщина с усталым, но удивительно добрым лицом. Последним вошел худощавый мужчина с длинными, как у обезьяны, руками. Ребятишки чинно расселись на лавке, глядя на Влада блестящими от любопытства глазенками. Женщина обнялась с Дженни, и, отойдя в сторонку, встала у стены. Мужчина, шагнув к столу, протянул Владу руку, коротко представившись. Макс. Влад также коротко представился разведчик, пожимая ему руку. Ладонь у мужчины оказалась теплой и, на удивление, сильной. Присев на предложенный табурет, Макс бросил быстрый взгляд на жену и, помолчав, начал разговор. «Тут вот какое дело, Влад. Я только два дня назад из леса вернулся, селки проверял. А дома, как оказалось, кроме пушнины и хлеба есть нечего». «Жена сказала, что вы оленины разжились. Может, продашь немного, чтобы пару недель пережить, пока я снова в лес не уйду?» «Я тут уже Дженни говорил, а теперь тебе повторю. Всей добычей в этом доме хозяйка распоряжается. Решит продать, значит, продаст. Нет, извини, я только добытчик. Да и то аховый!» С кривой усмешкой добавил Влад. «Слышали мы про твою беду?» Кивнул Макс, заметно повеселевший после заявления разведчика. «Если какая помощь нужна будет, ты не стесняйся, заходи или рыжую присылай. Тем временем Дженни уже сходила в сени и, вернувшись, вручила соседке целую оленью ногу, добродушно проворчав. — Чтобы такую ораву прокормить, нужно с пушнины на копытных переключаться. — Их еще хоть чему-то выучить надо, — улыбнулась в ответ соседка. — Ничего, и выкормим, и выучим, — рассмеялась Дженни, вытирая руки и выставляя на стол чашки. — Садись к столу, Марта, чаю попьем да побеседуем, давно не заходила. Уловив, что рискует оказаться втянутым в разговор о семейных делах и воспитании детей, Влад поспешил ретироваться. Ухватив Макса за локоть, он попросил его показать ему силки которыми тут добывают пушного зверя, и, схватив куртку, выскочил за дверь. Пройдя следом за Максом в соседний двор, Влад прошел в небольшую пристройку и оказался в царстве охотника-промысловика. силки капканы, провила – все это добро было аккуратно разложено на узком столе и развешано по стенам. Как оказалось, промысловики редко пользовались огнестрельным оружием. Брали они его с собой только по привычке, что называется на всякий случай. Да и то почти все они имели ружья малого калибра. Таких карабинов, как тот, что лежал в сундуке у джени на весь поселок было штуки четыре. Услышав такое признание, Влад откровенно растерялся. И люди, вооруженные вот таким вот смешным оружием, осмеливались бунтовать против могущественной корпорации, имевшей в своем арсенале армейское вооружение, собственных солдат и связи с наемниками. Неожиданно Макс отложил небольшой капкан и, помолчав, тихо сказал. «Мы все знаем, что ты сделал». «Ты это про что?» – насторожился Влад. «Про бомбу. Ты все правильно сделал. Это умерзаться давно надо было проучить. Не знаю, чем бы это закончилось, не окажись тебя рядом». Ведь в поселке почти никто не знает, как обращаться с этой штукой. Как это? Ведь сюда ссылают много бывших военных. Верно, но в нашем поселке живет второе, а то и третье поколение ссыльных. Предпортовый – самый старый поселок на планете. Но это не самое главное. Вся беда в том, что военных сюда присылают после специальной психологической обработки. Пояснил Макс, старательно выговаривая малознакомое слово. «С каждым днем все интереснее», – задумчиво протянул Влад. «Я никакой обработки не проходил. А самое главное, я не понимаю, что это за обработка и для чего она нужна. Военные – это не убийцы, не преступники. Это люди, которые служили в армии и защищали свою страну. Зачем тогда обработка?» «Это, наверное, потому, что ты имперец. Ваша страна слишком влиятельна, чтобы с ней рискнула спорить корпорация. Даже такая большая. Здесь вообще мало русских. Не спрашивай, почему. Я не знаю. Но это правда». «Знаю. Я и сам не понимаю, почему меня отправили именно сюда, а не на Новый Ямал». «Это еще что за зверь?» – с интересом спросил Макс. «Планета тюрьма в империи. По климату приблизительно то же самое, что и спокойствие. Средняя температура воздуха – минус 30 градусов. Разница только в том, что там всех обеспечивают работой и пищей, а не бросают на произвол судьбы». «Преступников?» – удивился Макс. «Даже преступников». «Но тогда почему вдруг ты оказался здесь?» «Мне и самому это интересно», – мрачно протянул Влад. Поговорив еще минут пятнадцать, мужчины вернулись в дом Дженни, где женщина уже вовсю кормила детей булочками с медом. Глянув на счастливые рожицы, перепачканные медом, Влад не мог сдержать улыбки. Убедившись, что здесь все в порядке, он извинился перед соседями и, пройдя в свою комнату, устало присел на кровать. Сердце колотилось, в глазах то и дело темнело, а грудные мышцы усиленно работали – пытаясь закачать в легкие воздуха. Его легкие не справлялись со своей задачей и не могли обеспечить крупное тело достаточным количеством кислорода. Нужно было срочно прилечь и полностью расслабиться, иначе ему грозил очередной приступ. Но не успел он додумать эту мудрую мысль, как оно и случилось. Надсадный судорожный кашель сложил его пополам, безжалостно бросив на колени перед кроватью. Свернувшись в позу эмбриона, Влад уже приготовился умереть — когда перед его глазами появились две пары ног и чьи-то сильные руки, подняв его с пола, заботливо уложили на кровать. «Он совсем плох, Дженни», — расслышал Влад голос Макса. «Знаю. Завтра поеду к Мишелю», — тихо ответила женщина, аккуратно придерживая разведчика за плечи. «Надеюсь, он сможет ему помочь», — вздохнул Макс. «Мы все на это надеемся», — ответила Дженни. Краем сознания Влад отметил про себя эти слова, но спросить, что это значит, не смог. Ему вообще сейчас было не до разговоров. Приступ все никак не заканчивался, продолжая выжимать из него все силы. Наконец, когда он уже почти задохнулся, приступ отступил. Обессильно вытянувшись, Влад пытался прийти в себя, дыша, словно загранная собака, часто и быстро. Сидевшая рядом с ним Дженни удрученно покачала головой и, поднявшись, решительно сказала. — Постарайся продержаться до завтрашнего утра. Ты поедешь с нами. «Куда — Куда? — нашел в себе силы прохрипеть Влад. — К Мишелю. Он обследует тебя, решит, как быть. — Надеюсь, у него есть хороший я, чтобы закончить все это одним махом, — слабо усмехнулся разведчик. — Еще раз такое скажешь, не посмотрю, что больной, точно по лбу треснула, — очень серьезно пообещала Дженни, поднося к его носу крепкий кулачок. — Лучше не надо. У меня в экстремальной ситуации рефлексы срабатывают. Могу зашибить случайно, — ответил Влад. «Не забывайте, в моем теле много имплантатов, рассчитанных на боевые условия». Неопределенно пожав плечами, Дженни развернулась и, выйдя из его комнаты, приказала Санни готовить машину к поездке. Соседи, услышав ее слова, дружно засобирались домой. Лежа на своей кровати, Влад пытался припомнить все свои грехи, чтобы понять, за что ему дано такое наказание. Из мрачной задумчивости его вывела все та же неугомонная Санни – в очередной раз влетев в его комнату без стука. «После ужина спать не ложись. Бабушка приготовила тебе дедов охотничий комбинезон, и не забудь взять из сундука ружье». «А где Дженни?» — спросил Влад. «Собирает гостинцы для дяди. Так ты понял?» «Понял, понял». Слабо усмехнулся Влад, махнув рукой. Ужин и последующие сборы к долгой дороге прошли спокойно. Нарядившись в охотничий костюм, Влад, подчиняясь молчаливому жесту Дженни, Покорно подошел к сундуку, где хранилось оружие, и, достав карабин, привычно зарядил его. Подумав, он достал из сундука еще одну пачку патронов и уже собрался сунуть ее в карман, когда Дженни произнесла. «Посмотри в сундуке. Там должен быть патронтаж и пояс с ножом». Аккуратно откинув тряпку, которой было прикрыто дно сундука, Влад обнаружил необходимые для чистки и ремонта оружия инструменты. Масленку, патронтаж, в который уже были уложены патроны, поезд с ножом и, достав их, растерянно замер. Все днище сундука в три ряда было уложено пачками патронов для карабина. Погибший Пьер был запасливым человеком. Даже если корпорация откажется поставлять на планету боеприпасы к его оружию, он вполне мог бы пережить это. Ко всему прочему, здесь же хранились приспособления для отливки пуль, порох, капсюли и машинка для снаряжения патронов. Удивленно покачав головой, Влад повернулся к Дженни и, подумав, осторожно спросил. Ваш муж всегда заряжал патроны сам? Откуда ты знаешь? Удивилась женщина. Здесь лежат специальные принадлежности, коротко пояснил Влад. Да, он говорил, что заводские патроны слишком слабые, а при нашей погоде и ветрах это сильно влияет на результаты охоты. Не могу с ним не согласиться, кивнул Влад, выпрямляясь и закрывая крышку сундука. Часа в четыре утра по среднему времени все трое вышли из дома и, усевшись в снегоход, отправились в путь. Перед отъездом у Влада появился очередной повод подивиться патриархальности местных нравов. Саня, вместо того, чтобы воспользоваться замком или каким-либо еще запором, просто подперл дверь поленом. Дождавшись, когда девочка тронет машину с места и вырулит на дорогу, разведчик спросил. «А вы не боитесь, что вас однажды грабят «Кто?» – спросили женщины хором. «Ну, кто-нибудь. Например, человек, подобный все тому же Рику». «Даже Рик не рискнет войти в чужой дом без спросу», – сурово отозвалась Дженни. «Но если вас нет, то у кого он должен спрашивать разрешение?» «Ни почему он не рискнет войти?» – не унимался Влад, пытаясь понять устройство местного общества. «Разрешение он может спросить у соседей, Макса и его жены. А если войдет без разрешения, с ним никто в поселке больше разговаривать не будет. Совсем». «А не проще ему сразу башку прострелить?» – мрачно пошутил Влад. «И быстро, и проблем меньше». Мы стараемся не прибегать к крайним мерам. Нас и так мало, — ответила женщина, устраиваясь поудобнее. — Не стану спорить, — вздохнул Влад, всматриваясь в дорогу. Они ехали часа четыре. Уже почти рассвело, когда Саня уверенно свернулась с дороги в небольшую прогалину и направила машину к видневшимся в стороне скалам. Еще через час она остановила машину, оглянувшись на бабушку, спросила. — Кто пойдет? «На этот раз я», — решительно ответила женщина, уже выбираясь из машины. Выйдя следом за ней, Влад подхватил поданный девочкой мешок и, забросив его на плечо, двинулся следом за Дженни. К его удивлению, она не стала подниматься по едва заметной тропе, а обошла скалу и, проскользнув между двумя валунами, исчезла. Не наблюдая Влад за ее действиями, так и не понял бы, куда она делась. С трудом протиснувшись между камнями, он заглянул в угол, образованный скоплением валунов, и, обнаружив узкую расселину, согнулся пополам, пытаясь пролезть в нее. Но, пройдя полдюжины шагов, Влад понял, что может встать в полный рост и идти прямо, а не боком. Выпрямившись, разведчик не спеша продолжил движение, с интересом осматривая стены пещеры. Это было естественное образование, создавшееся во время терраформирования планеты. Это Влад привычно отметил, заметив пучки мха, рожшую в углах и трещинах. Пройдя по этому коридору еще метров пятьдесят, он оказался в огромном круглом зале. Создавалось впечатление, что скала, казавшаяся нерушимой снаружи, пуста, словно скорлупа выеденного яйца. Все пространство пещеры занимали приборы и столы, на которых были разложены растения. Дженни, стоя у стола, оживленно о чем-то беседовал с высоким, удивительно худым мужчиной лет пятидесяти. Увидев Влада, Дженни кивком головы указал на него собеседнику, громко произнеся «Вот он». Сообразив, что очередного медосмотра не избежать, Влад подошел к столу и, протянув мешок к хозяину пещеры, представился. Забрав гостинцы, мужчина пожал ему руку и, внимательно всматриваясь в лицо, с интересом сказал. «Здорово вас потрепало. Вы знаете, что это был за газ? Какая-то экспериментальная разработка нервно-паралитического действия. Название мне так и не сообщили», — покачал головой Влад. «Похоже, они его и сами не знали». «Плохо». «Это может отнять у нас много времени», – задумчиво протянул Мишель. «Ну да ладно, раз так, не будем его терять. Раздевайтесь, я вас обследую и возьму пробы для анализов». Отставив карабин, Влад покорно принялся разоблачаться. Вскоре он стоял посреди пещеры обнаженным, словно в день своего рождения. Из вежливости Дженни ушла куда-то вглубь пещеры, оставив мужчин заниматься делом. Быстро осмотрев пациента, Мишель сунул его в аппарат общей диагностики и, не дав перевести дух, затолкал в горло зонт, соединенный с компьютером. Совершенно обалдевший от такого напора Влад даже не помышлял о сопротивлении, с удивлением наблюдая за ловкостью, с которой действовал Мишель. Спустя два часа врач разрешил ему одеться и, присев к столу, принялся с пулеметной скоростью колотить по клавишам. выведенный на экран монитора трехмерное изображение грудной клетки Влада, Он внимательно всмотрелся в результаты анализа тканей легких и, резко выдохнув сквозь плотно сжатые зубы, проворчал. «Такое впечатление, что они вас сюда умирать прислали». «Так и есть», — пожал плечами Влад. «Будем надеяться, что они просчитались», — азартно рассмеялся Мишель, снова принимаясь колотить по клавишам. Следующие два часа он носился по всей пещере, что-то отмеряя, смешивая, нагревая и переливая. Глядя на это камлание, Влад не удержался и, усмехнувшись, громко сказал, «Вам только бубна и перьев не хватает». Но «Недаром же меня в корпорации прозвали шаманом», — рассмеялся в ответ Мишель, ни на секунду не отрываясь от работы. «Разве они тут были?» — не понял Влад. «Еще чего. Они готовы заплатить огромные деньги за сведения об этом месте. Мое умение лечить и составлять лекарственные препараты приводит их в бешенство». Чем хуже живут поселенцы, тем легче выжимать из них все соки. Наконец, закончив свои метания по пещере, Мишель подошел к Владу и, протянув ему склянку с бесцветной маслянистой жидкостью, сказал, «Вот, это должно облегчить ваши приступы». «Сколько я еще протяну, Мишель? Только честно, я не истерик и не псих. Я просто хочу знать, на что могу рассчитывать». «Точно этого никто не знает», — пожал плечами врач, опуская голову. «Мишель, не Юли. Скажи, что думаешь», — продолжал настаивать Влад, пытаясь заглянуть в его умные, светло-карие глаза. «Максимум год», — вздохнул Мишель. «И это в лучшем случае». «А в худшем?» — тихо спросил Влад. «В любую минуту». «И ты ничего не можешь сделать?» — спросила Дженни, подходя к столу. «Я врач, ученый, а не волшебник. Слишком много времени прошло. места ожога в легких успели зарубцеваться и перестали действовать». Именно поэтому он задыхается и вынужден часто дышать, когда приходится выполнять какую-то работу. То, что я ему дал, поможет снять спазмы и будет избавлять его от кашля. Принимать по одному глотку, как только почувствуешь наступление приступа. Это все, чем я могу помочь», — грустно улыбнулся Мишель, разведя руками. «Это даже больше, чем я хотел», — улыбнулся в ответ Влад. «Спасибо». «За что?» — не понял врач. «За честность». «Ступай в машину, я скоро приду», — сказала Дженни, погладив его по плечу. Кивнув, Влад развернулся и неспеша направился к выходу из пещеры. Выбравшись к подножию скалы, он внимательно осмотрелся и, с удовольствием вдохнув морозный чистый воздух, задумчиво посмотрел в бездонное небо. Больше всего ему сейчас хотелось закрыть глаза и оказаться, где именно он и сам не знал. Родители Влад не помнил, ведь его забрали из дома в возрасте пяти лет, когда на лице мальчика проступило огромное красное пятно. Зверь, изуродовавший ему лицо и вырвавший глаз, вместе с мышцами сорвал весь кусок кожи, из-за которого Влад оказался в разведке. Содрогнувшись от не самых приятных воспоминаний, разведчик очнулся и, обойдя валун, решительно зашагал к снегоходу. Ему остался лишь год — А значит, он должен сделать все, чтобы обеспечить приютившим его женщинам спокойную жизнь после его смерти. Впадать в отчаяние, посыпать голову пеплом Влад не собирался. Смерть слишком часто стояла за его плечом, чтобы он начал бояться без носа и красотки. Увидев Влада, скучавшая в машине девочка выскочила на снег и сразу засыпала его вопросами. Переждав эту словесную лавину, разведчик чуть усмехнулся и, показав ей склянку, коротко сообщил. Вот, должно снимать приступы кашля. Только приступы растерялась Санни. А ты хотела, чтобы Мишель вставил мне новые легкие? Он, безусловно, прекрасный врач, но не бог и не волшебник. И ты так спокойно об этом говоришь? А по-твоему, я должен выйти биться в истерике? Я разведчик, девочка, и давно уже привык к тому, что в любой момент могу охнуть. Охнуть это в смысле твою мать? Именно. Так что забудь об этом и скажи, здесь можно охотиться. «Мы не охотимся у скалы, Мишелю приходится самому добывать себе пропитание, так что лучше будет отъехать отсюда подальше», — рассудительно ответила Санни. Словно в ответ на ее слова из кустов вышло стадо кабанов. Отлично зная, как могут быть опасны эти животные, Влад сделал девочке знак «не шевелиться» и на всякий случай снял карабин с предохранителя, осторожно дослав патрон в патронник. Едва слышный щелчок заставил большую свинью насторожиться и негромко хрюхнуть. Все стадо послушно остановилось. Шедший первым вожак стада, огромный секач с длинными желтыми клыками, поднял тяжелую морду и начал старательно принюхиваться. Помню, что слух и об обоняние у этих животных отличные, а вот зрение слабое, Влад замер, надеясь, что ветер не переменится. Как назло, из-за валуна вышла дженни и, увидев кабанов, испуганно охнула. Вожак стада, моментально развернувшись на месте, злобно завизжал и ринулся в атаку. Старая свинья, хрюкнув, понеслась в кусты, уводя за собой молодняк. Понимая, что делать больше нечего, Влад скинул карабин и почти не целясь выстрелил. Тяжелая пуля и кача в точку между ухом и глазом, бросив его на колени, но сильное животное все еще было живо. Передернув затвор, Влад выстрелил снова, на этот раз целясь под лопатку в сердце. Хрюкнув, секач медленно звалился на бок. Снова передернув затвор, Влад осторожно подошел к убитому зверю и, убедившись, что все кончилось, повернулся к испуганно сжавшейся Дженни. «Все в порядке. Я убил его. Жаль только, что так близко к лаборатории». «Ничего. Это стадо приходит сюда регулярно. Я устроил им место для подкормки и добавляю корм соли. Так что все равно придут», — вместо Дженни ответил ему Мишель, вышедший из пещеры. «Зато теперь ты со свежим мясом», — улыбнулся ему Влад. «Не надо. Мяса у меня больше, чем достаточно. Есть и лосятина, и свинина. Так что забирайте этого зверя и отправляйтесь домой». Решительно отказался врач. «Мишель, ты уверен?» – насторожно поинтересовалась женщина. «Абсолютно. Я охотился три дня назад, так что забирайте и отваливайте. Мне работать надо». Рассмеялся в ответ Мишель и, подойдя к туши, удивленно присвистнул. «Отлично стреляешь. Такого зверя с двух выстрелов». «Отлично, это когда с одного!» – покачал головой Влад. Без подготовки, сходу, да еще и опасаясь зацепить ее. «Нет, приятель, ты действительно отлично стреляешь», — покачал головой Мишель. Пока они спорили, Саня успела развернуть снегоход и, подогнав его к скале, принялась обвязывать морду животного веревкой. Влад нагнулся, чтобы помочь ей, и тут же зашелся в кашле. Сказалось нервное напряжение и резкие движения на морозном воздухе. Подскочивший к нему Мишель выхватил из кармана склянку с микстурой и, прижав к себе голову разведчика, принялся выбирать момент, когда сможет влить в него лекарство. Едва только в кашле случился перерыв, врач ловко влил микстуру Владу в рот, громко приказав «Глотай». Судорожно сглотнув, разведчик проглотил лекарство и замер, ожидая результата или продолжения приступа. По пищеводу прокатился огненный комок и, ухнув в желудок, разлился по телу приятным теплом. Ощущения были сродни тем, что ощущались при питье спиртного. В груди разведчик почувствовал приятное покалывание. Словно под кожу на груди забралась стая птенцов, принявшись сновать туда-сюда, щекоча его. Отдышавшись, Влад тяжело поднялся на ноги и кивком головы, поблагодарив мишель грустно улыбнулся. «Вроде действует. Посмотрим, что дальше будет». «Будь осторожнее. Тебе нельзя сильно напрягаться», — участливо ответил врач, не сводя с него настороженного взгляда. — Я же не редкий зверь, что меня под стекло положить и кормить задаром, — рассмеялся Влад. — Поехали, шутник, а то стемнеет скоро, — беззлобно проворчала жени обрывая его веселье. Пожав доктору руку, Влад забрался в кабину, и Саня направила машину в обратный путь. Дома они оказались, когда уже совсем стемнело. К удивлению самого разведчика, полученное лекарство действовало. Дважды он купировал подступающий приступ и делая быстрый глоток прямо из склянки. После этого ему становилось легче дышать, и Влад вынужден был бороться с соблазном приложиться к бутылочке просто так. Заметив его мучение Дженни, нетерпящим возражения тоном, приказала ему отправляться в дом, пока они с внучкой будут разбираться с добычей. Закинув на плечо карабин, Влад покорно направился по указанному адресу, но уже на пороге вдруг насторожился. Полено, которым подпирали дверь, было небрежно отброшено в снег. Замерев перед дверью, разведчик снял с плеча оружие и, аккуратно прислонив ее к стене, вытащил из-за пояса свой нож. Охотничий кинжал, которым его снабдили хозяйки, был сделан из отличной стали и заточен так, что им запросто можно было бриться, но, несмотря на это, оставался обычным оружием. Нож с монохромной заточкой, который вытащил Влад, был боевым оружием, способным дать ему преимущество перед возможным противником. Прижав клинок к предплечью, Влад осторожно шагнул в сене. Дверь в жилое помещение была чуть приоткрыта, разведчик понял, что незваный гость сделал это специально. Расслышать крадущиеся шаги опытного охотника за закрытой дверью было сложно, а вот порыв холодного воздуха, ворвавшегося в протопленное помещение, пропустить было просто невозможно. Особенно если ждешь его.